Кадзуо и Сигуру. Не отпускай меня. Роман, перевод с английского м о т ы л ё в а Москва, Эксмо, 2007 год. Интеллектуальный бестселлер. От урожденного японца, выпускника литературного семинара Малькольма Брэдбери, лауреата Букеровской премии за остаток дня, самый поразительный английский роман. 2005 г о д а Тридцатилетняя Кэти вспоминает свое детство в привилегированной школе Хэлшем, полное странных недомолвок, половинчатых откровений и п о д с п у д н о й угрозы. Это р о м а н п р и т ч а это история любви, дружбы и памяти, это предельное о в е с е с т в л е н и е метафоры служить всей ж и з н ь ю Посвящается Лорне. И Наоми. Англия. Конец 1990-х. Часть первая. Глава первая. Меня зовут Кэти Ша. Мне 31, и я вот уже 11 с лишним лет как помогаю донорам. Долго, конечно, но мне было сказано, чтобы я проработала еще 8 месяцев. До конца года получится почти 12 лет. Теперь я понимаю, что меня, может быть, совсем не потому держит столько времени, что считают мои успехи фантастическими. Бывали отличные помощники, которым приходилось поставить точку всего через два-три года. С другой стороны, я знала одного, у которого это длилось полных четырнадцать лет, хотя он был настоящее пустое место. Так что я не ради хвастовства говорю. Но все-таки я точно знаю, что они довольны моей работой, и я сама в целом тоже довольна. Состояние моих доноров чаще всего бывало гораздо лучше ожидаемого. Ребилитация а шла быстро, и почти никому не писали в о з б у ж д е н Даже перед четвёртой выемкой. Согласна, сейчас уже, наверное, хвастаюсь. Но это очень много для меня значит, ощущение, что я хорошо делаю своё дело. особенно ту его часть, что должна помочь донору оставаться в категории спокойных. У меня развилось какое-то внутреннее чутье по отношению к ним. Я знаю, когда надо подбодрить, побыть рядом, когда лучше оставить одного, когда терпеливо выслушать, что он говорит, когда просто отмахнуться и сказать, чтобы переменил пластинку. Так или иначе, я не считаю себя чем-то особенным. Я знаю помощников, они сейчас работают, которые выполняют свои обязанности не хуже меня, но далеко не так ценятся. Можно понять, если кто-нибудь из них и завидует моей однокомнатной квартире, моей машине, но в первую очередь тому, что мне позволяют самой решать, о к о м я буду заботиться. Ко всему я еще и воспитанница х е л ш е м а Одного этого иногда хватает, чтобы на меня посмотрели косо. Это. х э т с и Ша, говорят они, может выбирать кого захочет и выбирает только своих воспитанников Хелшема или какого-нибудь другого привилегированного заведения. Само собой она на хорошем счету, и она слушалась такого достаточно. А вы, наверняка, еще куда больше, и, может быть, своя правда тут имеется. Но с другой стороны, я не первый у кого есть право выбора и думаю не последняя. Как бы то ни было, разве я... Не о т р а б о т а л а свое с донорами из всевозможных других мест. Не забывайте, что к тому времени, как я кончу, за плечами у меня будет двенадцать лет, и только последние шесть из них мне разрешают помогать кому сама захочу. И правильно делают, по-моему. Помощники ведь не автоматы. С каждым донором стараешься изо всех сил, и под конец это может вымотать. Запас терпения и энергии истощается. Поэтому, когда есть выбор, разумеется, выбираешь своих, это естественно. Разве я продержалась бы так долго без общности с донорами, без сочувствия к ним от начала до конца и безусловно не могла бы выбирать, не сблизилась бы снова спустя годы с Томми и Рут? Но чем дальше, тем, конечно, меньше и меньше остается доноров, которых я знаю по прошлым годам, так что на практике я пользуюсь своим правом не слишком уж часто. Как я уже сказала, дело идет куда тяжелее, когда с донором нет хорошей внутренней связи. Поэтому, хотя мне будет не хватать обязанности помощницы, поставить точку в конце года будет, пожалуй.